Лиски, Павловск. Отойдя от автомобильного моста на 8 километров, мы уже в сумерках выбрали местечко на правом берегу и остановились на ночевку. В темноте мы ориентировались лишь на проем в Камышах, куда и направили бушприт Аргоши. Но, как оказалось впоследствии, даже при свете дня мы вряд ли бы сумели сделать лучший выбор. Во-первых, прямо на берегу лежала достаточно длинная фанера, которая с успехом заменила нам сходни и позволила не нести в лодку прибрежную глину. Во-вторых, чуть поднявшись по утопленной тропинке на небольшой обрывчик, мы обнаружили великолепную ровную поляну в окружении деревьев. На краю поляны уютно расположился крепко сколоченный деревянный стол. Причем мусор хоть и присутствовал, но не в одручающих количествах и находился в стороне от поляны. Стрелянные гильзы, валявшиеся в траве, свидетельствовали о популярности этого места у любителей охоты. Место ночевки – поляна со столом. Координаты. 50.941749, 39.658906. Расположено на правом берегу Дона в 8 километрах, ниже по течению автомобильного моста в городе лиски На следующий день, двигаясь вниз по течению, мы оказались перед выбором – идти по основному руслу Дона или сократить путь по протоке. Дело в том, что в районе села Щучье у реки есть ответвление, но оно сокращает путь на 10 километров. То есть, если идти по протоке, то до места ее слияния с основным руслом расстояние составляет всего 3,5 километра. Если же идти по руслу, то 13,5 километров. Но пока мы думали, сворачивать или нет в протоку, местный рыболов на лодке сказал, что мы там просто-напросто не пройдем. Во-первых, нам могут помешать остатки старого бетонного моста на входе, А во-вторых, путь преградит мост в середине протоки. Хорошо, что не пошли. Протока у села Щучье. Координаты входа в протоку. 50.9572-74, 39.7245-82. Путь в обход в связи с отсутствием ветра занял весь оставшийся день. Но зато мы увидели устья реки Икорец по левому берегу, и полюбовались шикарным высоким глиняным обрывом, образовавшимся на излучении дона перед села Духовое. В селе мы сделали небольшую вылазку на берег в надежде пополнить запас продуктов и питьевой воды, но магазин не нашли. Жители, у которых можно было бы спросить совет, тоже. Решили идти дальше до села чучи Пришвартовались на ночь в небольшом затончике у села в устье протоки. За день прошли 19 километров. Место ночевки у села Щучье. Координаты 50, 50.93.54.76, 39.75.19.44 В селе Щучье мы докупили продукты, питьевую воду и зарядили аккумулятор, попросив электричество у хозяев ближайшего дома. Следующую остановку мы сделали, немного не доходя села Костомарова, пройдя за день 35 километров. Мы нигде не останавливались, просто шли, наслаждаясь пейзажами. Река петляет среди пойменного леса, изредка на пути встречаются открытые, незащищенные деревьями участки. По правому берегу, то приближаясь к руслу, то от него отдаляясь, тянутся меловые горы. Мы выбрали стоянку на левом обрывистом берегу Дона, пришвартовавшись у небольшого песчаного пляжика. Наверху оказалась уютная лесная поляна с комфортным местом для лагеря. Что особенно примечательно, здесь почти не было мусора. Чистая стоянка. Координаты 50.74-60-52, 39.76-04-67. Расположена на левом берегу вместе крутого изгиба русла Дона, там, где река вплотную под прямым углом подходит к меловым горам, а затем, повернув на 90 градусов влево, продолжает свое движение строго на юг. Через три километра по правому борту появились первые дома села Костомарова. Если есть желание посетить пещерный Костомаровский женский монастырь, то можно сделать остановку у городского пляжа. Пляж в Костомарово. Координаты 50.703426-39.777909 Отсюда до монастыря придется пройти около 3,5 километров. Для этого надо пересечь пойменный луг чтобы дойти до села, а затем, выйдя на асфальтированную дорогу, повернуть налево и идти по ней, никуда не сворачивая. Дорога сама приведет вас в монастырь. Обитель расположена в протяженной долине среди меловых гор. Когда я был в этом месте первый раз, нам рассказывали, что здешний ландшафт почти в точности совпадает с местностью на Святой Земле. Так ли это на самом деле или нет, ответить трудно. Различные ассоциации, как вы понимаете, можно найти во всем. Мы в этот раз посещать монастырь не стали, а пришвартовались у родника, где искупались и наполнили все емкости свежей, очень вкусной и, как считается, святой водицей. Родник ниже Костомарова. Координаты 50.687736-39.78-8172 Расположен ниже по течению села Костомарова, в месте, где отроги меловых гор вновь подходят вплотную к берегу реки. Здесь есть примитивная раздевалка, а для обливания служит конструкция по типу деревенского колодца-журавля. В этот день дул хороший попутный ветер, и мы без остановок прошли до села Белогория. Остановились на ночевку у крутого правого берега. Река в этих местах течет почти прямо, выдерживая юго-западное направление. Только в одном месте, в устье рек Битюк и расположенного рядом Битюшка, дон делает большую петлю. Обе реки вливаются в дон с его левого берега. И там, и там места, обжатые рыбаками. Вторую, на этом участке, большую петлю Дон делает как раз напротив села Белогория, где мы и остановились на ночь. Ночевка в Белогории. Координаты 50.495971, 40.024621. Расположена на правом обрывистом берегу Дона. Схода в воду практически нет, сразу начинается глубина. Но вот противоположный берег реки в этом месте пологий с протяженным песчаным пляжем. Примерно в 500 метрах ниже по течению от нашей стоянки по правому берегу расположен кемпинг Белогории. Далее от нашей стоянки Дон делает большую 4-километровую петлю и затем выходит на финишную прямую до города Павловска. В месте, где русло, завершив петлю, подходит к отрогам меловых гор, на скальном обрыве правого берега стоит большой поклонный крест. С реки это место пропустить невозможно. Прямо перед вами вырастает огромный меловой массив, на вершине которого на фоне неба крест хорошо виден. Здесь же есть приятное местечко для причаливания с пологим берегом. Можно выйти, размять ноги, подняться к кресту, откуда открывается шикарная панорама на долину реки и город Павловск. Место у подножия горы, на которой стоит поклонный крест. Координаты 50.481523-1. 40.02.8714. Тут же, в 100 метрах ниже по течению, рядом с урезом воды, есть родник, где можно испить свежей, меловой водицы. Всего в километре от этого места на правом берегу Дона расположен Белогорский Воскресенский монастырь. Место знаковое и часто посещаемое паломниками. Но мы в этот раз проплыли мимо, не останавливаясь. Далее, на протяжении 4 километров Дон похож на автотрассу, Течет прямо без каких-либо изгибов, обычно присущих речному руслу. Затем река делает плавный поворот налево, открывая вид на городской пляж города Павловска. Слева от пляжа в дон впадает река Осереть, в устье которой на левом ее берегу есть приличный общедоступный слип для спуска подъема лодок. Слип представляет собой пологий утрамбованный берег с положенными в воду бетонными плитами. Нужно быть внимательным и следить, чтобы колеса трейлера не соскочили с окончания плит. Бывает, что под плитами течение вымывает ямы, в которые лучше не попадать колесами. Слип в Павловске. Координаты 50. 50.455734-40.081842. Расположен в устье реки Осереть, на ее левом берегу. На этом слипе мы достали Аргошу из воды, и наш небольшой поход по Дону по маршруту Воронеж-Павловск на этом закончился.